Мне ни звука не сказали. Я поклялся хранить тайну. Как я уже отметил, изобретатель был не без странности. Как же вы могли позволить, чтобы такое ценное открытие осталось в распоряжении заведомого чудака? В крайнем случае, чтобы получить необходимые сведения, надо было подвергнуть его зондированию памяти. Это бы его убило, запротестовал Мэндл. Но Эрт, прижав ладони к щекам и в отчаянии, раскачиваясь взад и вперед, продолжал. «Телепортация! Единственный пригодный для нормального цивилизованного человека способ передвижения! единственный возможный способ, если б я только знал, если б я тогда был в отеле! Но, увы, он почти в тридцати милях отсюда!» Насколько мне известно, — раздраженно перебил эту тираду Райджер, — между вашим домом и отелем существует регулярное воздушное сообщение. У вас ушло бы на дорогу 10 минут. Тело Эрта вдруг напряглось, и, бросив на Райджера какой-то странный взгляд, он вскочил с места и опрометью выбежал из комнаты. «Что за черт?» — воскликнул Райджер. «Проклятие! Я должен был предупредить вас!» — пробормотал Мэндл. «О чем?» «У доктора Эрта есть свой пунктик. Он никогда не пользуется никакими транспортными средствами. Он всегда ходит пешком. Но ведь он, насколько я понимаю, занимается изучением жизни на других планетах, — щурясь в полумраке, — заметил конус. Тельеферо, который минуты две назад поднялся с дивана, стоял теперь перед укрепленной на пьедестале чечевицеобразной моделью галактики, устремив взгляд на мерцающее сияние звездных систем. Никогда в жизни ему не приходилось видеть такую большую и так тщательно выполненную модель. Верно? но он ни разу не посетил ни одной из тех планет, изучением которых занимается, и никогда этого не сделает. Я сомневаюсь, отходил ли он за последние 30 лет дальше, чем за милю от этого дома. Райджер расхохотался. Мэндл вспыхнул. «Пусть вам такое положение вещей кажется смешным», — рассерженно произнес он, «но я буду вам очень признателен, если впредь в присутствии доктора Эрта вы постараетесь избегать этой темы». Через минуту появился сам Эрт. «Приношу мои извинения, господа», — прошептал он, «а теперь займемся нашей проблемой. Может, кто-нибудь из вас желает сознаться сам?» Телефера презрительно поджал губы. Едва ли этот толстенький специалист по внеземным формам жизни, добровольно приговоривший себя к домашнему аресту, обладает достаточной твердостью, чтобы заставить, как вобыто ни было, признаться в совершенном преступлении. К счастью, дело обстоит так, что он им, как талантливый следователь, не понадобится, если вообще у него есть такой талант. «Скажите, доктор Эрт, вы связаны с полицией?» – спросил Талья Ферро. На красном лице Эрта появилось самодовольное выражение. «Официально нет, но тем не менее мы находимся в наилучших отношениях. В таком случае я сообщу вам кое-какие сведения, которые вы можете передать». Втянув живот, Эрт стал рывками вытаскивать из брюк подол рубашки, которым он принялся медленно протирать очки. Покончив с этим занятием и небрежно водрузив очки обратно на нос, он произнес. «Итак, я вас слушаю». «Я скажу вам, кто был у Вильерса в момент его смерти и кто заснял записи. Выходит, вам посчастливилось раскрыть тайну? Я думал об этом весь день и, кажется, пришел к правильному выводу». Тельефера явно наслаждался произведенным его словами эффектом. «Что же вы собираетесь нам сообщить?» Тельефера глубоко вздохнул. Несмотря на то, что он готовился к этому несколько часов, Не так-то легко было, наконец, решиться. В происшедшем, по всей видимости, виновен никто иной, как доктор Мэндл, наконец, произнес он. Мэндл задохнулся от возмущения. «Послушайте, доктор, — громко начал он, — если у вас есть какие-либо основания для такого страшного, пусть он говорит, — Хьюберт, — перебил его высокий голос Эрта. «Я предлагаю выслушать его. Ведь вы сами его подозреваете, и нет такого закона, который запретил бы ему подозревать вас». Мэндл зло поджал губы. «Это больше, чем простое подозрение, доктор Эрт», начал Талья фера, усилием воли, заставляя свой голос звучать ровно. Доказательство на лицо Нам всем четверым было известно об изобретении Вильерса, Но только один из нас, доктор Мэндл, присутствовал при эксперименте. Только он один знал, что оно не является плодом больного воображения. Только он знал, что записи действительно существуют. Виллерс обладал слишком неуравновешенным характером, и для нас вероятность того, что он говорил правду, была слишком мала. Мы зашли к нему в 11, чтобы, как мне кажется, окончательно убедиться в этом. Хотя никто из нас не назвал вслух истинную причину нашего визита. Но Вильерс был невменяем. Таким мы его прежде никогда не видели.